Лишь бы только не возвращался, возможно, дольше. Но высказать это было, очевидно, неудобно. Напротив, требовалось поддерживать разговор, придумывать свои догадки, обсуждать чужие, умолять Мусю не волноваться. Волнением делу не поможешь. Скрытое раздражение Клервиля все росло. Зато от Витя же значительно позднее пришло и спасение или, по крайней мере, передышка. Писем от него не было, полиция ничего не выяснила, Муся была неутешна и отравляла жизнь мужу. Объявила она ему, совершенно не кстати, и то, что не хочет иметь ребенка. Он родился бы в такой обстановке сумасшедшим Это вполне возможно, — подумал с негодованием клервиль Хоть он и сам не слишком хотел иметь детей... Все же с этого дня отчуждение между ними еще усилилось. Муся не была противна Клервилю, но почти все в ней и в близких ей людях раздражало его чрезвычайно. Однажды, слушая в сотый раз стихой злобой жалобы Муси на Мишеля, на себя, на полицию, Клервиль сказал, что английское военное ведомство теснее связано с белыми, чем французское. Ему, наверное, гораздо легче навести справки, сказал он это без всякой затаенной мысли. И вдруг его так и осенило. Муся встрепенулась. От чего же ты молчал до сих пор? Надо сейчас же принять все меры. Ведь мистер Блэквуд давно уехал из Давиля в Лондон, надо попросить, чтобы он похлопотал. Отличная мысль, подтвердил Клервиль. У него большие связи. Вот только захочет ли он? Да и адреса я его не знаю. Разве написать на удачу в посольство? Не написать, а телеграфировать. Куда же? Да в телеграмме всего этого не изложишь. Даже в письме трудно. Разумеется, и у меня нашлись бы в Лондоне связи. Но чего же ты молчал до сих пор? — Умоляю тебя, напиши сейчас же всем, кому только можно. — А может быть, ты сам туда поедешь? — Поехать? — раздумчиво спросил Клервиль. — Конечно, такие дела не устраиваются письмами, надо хлопотать лично. С видом готовности на всякие жертвы Клервиль согласился завтра же выехать в Лондон. Несмотря на его жертвенность, перед самым отъездом вышла размолвка. Чуть только не ссора. Клервиль, допивая утренний кофе, с энергичным видом излагал свой план действий. Он первым делом бросится в министерство, в интеллигенс-сервис, в штаб, затем разыщет мистера Блеквуда и попросит его поговорить с министром. Муся слушала мужа недоброжелательно. Его рвение показалось ей подозрительным. Она не очень удачно придралась к тому, что первым пришло ей в голову. — Все-таки это странно, что в вашей Англии англичане должны обращаться за протекцией к американцу. К сожалению, я с этим министром не знаком ни с этим, ни с другими. Но я не думала, что власть денег в Англии так велика. Я, собственно, не вижу, при тут власть денег. Англия в деньгах мистера Блеквуда не нуждается, но в некоторых случаях иностранцу бывает легче похлопотать. За ним дипломатическая поддержка. Однако, если бы этот иностранец был не американский миллиардер, а, например, сербский пастух, то было бы иначе. Возможно. Действительно, с миллиардерами везде больше считаются, чем с пастухами. Я именно это и говорю. Поздравляю с открытием. Клервиль хотел было добавить, впрочем, если вам не нравятся англичане и английские порядки, то он, однако, сдержался, да и сам не знал, что, собственно, последует за то. Ссориться теперь перед самым отъездом было бы бессмысленно. Он улыбнулся, посмотрел на часы, По телефону попросил швейцара подозвать автомобиль и приступил к исполнению прощального обряда. Вместо обыкновенного поцелуя полагался поцелуй длинный. Клервиль мысленно называл его «экранным».